Но два пилота Персей были не единственными, кто работал по столь изнурительному графику. С тех пор, как с Мауи прибыла группа ученых и доставила оборудование, работа велась круглосуточно. С использованием субмарины и радиоуправляемых роботов на океанском дне уже начался монтаж вспомогательного оборудования для глубоководной исследовательской станции. А сегодня предстояло спустить и собрать трехъярусные жилые отсеки и лабораторные помещения. Если не произойдет ничего непредвиденного, монтаж станции по расчетам Дэвида должен завершиться в ближайшие двое суток, после чего можно будет приступить к непосредственному выполнению задания. Им было приказано подготовить базу за четыре дня, и он выполнит приказ, даже если для этого придется вытрясти душу из всех подчиненных. Частично к таким жестким мерам уже пришлось прибегнуть, когда сегодня утром руководитель группы ученых геофизик Фердинанд Кортес попытался воспротивиться слишком жестокому графику. Дэвид заставил его позвонить в Вашингтон и с удовольствием слушал, как директор ЦРУ по спутниковой связи орёт на разом притихшего ученого, угрожая ему всеми карами египцами После этого никто не осмеливался обсуждать его приказания или ставить под сомнение назначенным им темпы работы. Да ведь теперь едно лично руководил операции Никто и ничто, ни Джек Киркланд, ни оккупация Тайваня не помешают им довести поручное дело до конца. Он никогда не подводил начальство, не подведет сейчас. Впереди из туманной толщи воды появилась платформа докового отсека. Дэвид завел на нее субмарину так, чтобы она оказалась между двумя S-образными зажимами. И отреагировав на нажатие кнопки, выдвигающиеся крылья убрались, и зажимы мягко сомкнулись на керамическом туловище лодки. — Персей погруженно закреплен, — доложил Дэвид. — Погруженно закреплен, — подтвердил техник. — Поднимаем вас. Гидрофоны Персея донесли до слуха Дэвида Гул, заработавших гидравлических устройств. Платформа с погруженной на нее лодкой стала подниматься к поверхности, и вот с ее прозрачного носа уже начали стекать струйки морской воды. Персей и его пилот были извлечены из океана и подняты на кормовую палубу магии Чуэст. Как только подлодка оказалась на палубе, ее окружила команда из шести техников. Они ловко сняли крепежное кольцо, и прозрачная секции корпуса открылась. Дэвид выскользнул на палубу с ловкостью морского угля. Один из техников помог ему подняться. После шести часов, проведенных в неподвижности, да еще в горизонтальном положении, ноги стали как ватные. После того, как он снова обрел способность нормально двигаться, Дэвид расстегнул гидрокостюм и потянулся. Техники уж вовсю суетились вокруг лодки. Проверяли швы, продували поглотители углекислого газа, закачивали кислород в боковые резервуары. Они напомнили Дэвиду ремонтников Пит Лейнона «Инди-500» — проворных, умелых, действующих как единый организм. «Инди-500» — престижная автогонка, ежегодно проходящая в Индианаполисе, США. Повернувшись к ним, спиной Дэвид увидел спешащего к нему Кортеса. Он приглушенно заворчал и расправил плечи. «Все, что ему нужно было сейчас, — это горячей души койка», но никак не геофизик. Он придал своему лицу угрожающее выражение, и когда человечка остановился напротив него, резко спросил, «В чем дело, профессор?» Судя по темным кругам, вокруг глаз ученый почти не спал. Его одежда, брюки цвета хаки и фланелевая рубашка была помята и находилась в беспорядке. «У меня к вам просьба, командор, какая?» Не мог бы во время следующего погружения лейтенант Брентли поближе рассмотреть кристаллическое образование. На видеозаписях, сделанных в ходе предыдущих погружений, мы заметили какие-то знаки на его поверхности. Они выглядят чересчур упорядоченными, чтобы иметь естественное происхождение. Вполне возможно, что это какой-то вид письменности. Джек отрицательно покачал головой. Любые исследования подобного рода подождут. — Главная задача, как можно скорее смонтировать и ввести в строй станцию. И уже после этого вы с вашими учеными сколько угодно можете заниматься своими исследованиями. — это займет всего лишь несколько. — Мои приказы не обсуждаются, профессор, — сказал, словно выплюнул Дэвид. — Не приближайтесь к этому кристаллу до тех пор, пока станция не готова.